Голова седьмая. Весть. Дерьмо. Нуляче. Мое состояние и всю ситуацию можно было описать только этими словами. Удивление того, кто оказался заточен в моем копье и погоне за спиной, где мерно отбивали такт полсотни муравьев длиной по два, а то и три метра. Я по задымленной пещере, освещенный трещинами в высоком потолке. Предполагая, что муравьи все же имеют инстинкты и не полезут в густой дым, я планировал скрыться в нем. Дым шел из дыр в неровном полу, камни которого в некоторых местах были даже раскалены. Я сразу бросил вперед стихию земли, сканеря поверхность подо мной на приличную глубину. Камень предупреждал меня, где не стоит наступать, но даже так я пару раз чуть не навернулся. А стихия огня отлично показывала, что внизу раскаленная лава. Отверстия в полу становились все больше, соединялись, и мне приходилось уже прыгать со островка на островок, которые на тонких шейках торчали и стлеющей внизу магмы. В очередной раз перепрыгнув в дымящую каверну, я лег на покачивающийся горячий валун и слушал, как упавший сзади в лаву муравей истошным стрекотом предупреждает сородичей. Нет, дым их не пугал, а вот то, что они потеряли уже с полдесятка солдат, мозгов прибавило поэтому я еще с минуты наблюдал стрекочущие тени за густой поднимающейся завесой, но потом они испарились. Дым и лес в нос и глаза, пробивая на слезы и кашель. Хоть человечья мера, хоть звериная, мне нужно было чем-то дышать, да и долго проверять камень на крепость не хотелось. А как по мне, червятинка, так здесь приятно дышится. В голову так и пробивался говор беса. Хродрик, значит. Ну и опять же дерьмо нулячее. Я до сих пор не мог поверить, что великий воитель прошлого, бывший приор синих земель, сын того самого Вот она. О, продолжай, кусок абсолюта, складно мыслишь. Ко мне такого отношения уже лет семьсот точно не было. Да чтоб ты... Я закрутил головой, пытаясь придумать, как выбраться в более пригодную для дыхания атмосферу. Чтоб ты еще раз сдох. Копье чуть завибрировало. И чем он-то я тебе не угодил, червятинка? «Кстати, можешь зацепиться вон за тот камень!» Оружие чуть дёрнулось, пырнулось будто по своей воле. Силы у беса были, но не такие, чтобы копьё летало. Так чуть двинуться только, а со стороны вообще кажется, что этот охват чуть ослабил. Я непроизвольно глянул на камень, просканировал. «Ага, если я на него прыгну, это будет последнее моё решение перед полётом вниз». «Тогда ты червятинка!» «Получишь настоящий силу огня в свои руки!» Без захохотал. «И в ноги, и на плечи, и на голову!» Понимая, что время уходит, и скоро даже великого пятого перста ждет смерть от угарных газов, я принялся скакать вперед по камням и островкам, кажущимися надежными. Стихия земли не подвела, и вскоре оказался на более-менее твердой поверхности. Правда, здесь меня тоже ждала пара муравьев. Эти разведчики все-таки нашли проход через адское препятствие. Вот только зря они меня ждали. Несколько взмахов копьем, пару воротов между неуклюжими громилами, и насекомые с пробитыми головами рухнули, издав последний жалобный всхлип. Магию я старался использовать по минимуму экономя силы. Я откинулся на мягкое, еще подрагивающее муравьиное брюшко и устало съехал на теплые камни. «Сейчас еще прибегут!» Мои внутренние ощущения которые предались при убийстве того муравья в узком проходе, говорили об обратном. Дорога в эту пещеру через огненную ловушку опасна, и большой отряд там не пролезет. Только вот такие вот парочки да одиночки. Поэтому я покачал головой, когда мне в грудь влетели два светлячка. Твою нулячью меру. Без копьей вправду сжирал немного духа. Дым густой стеной поднимался в нескольких шагах от меня, вытягиваясь в верхние трещины, будто там его вентилятор засасывал. Я чувствовал хороший такой сквозняк, поддувающий из-за спины. В этой пещере точно есть выход. Значит так, Родрик. Я провел ладонью по лицу, собирая пот и копоть. Да на ну, твою мать, это невозможно!» Вырвалось у меня в очередной раз. Я не мог поверить, что это он. К счастью, без копья копье не имел никакой возможности залезть в мою память. Ну, слышать мысли мог и видеть только то, что я показываю. Червятинка знает меня? Осторожно спросил бес. О да, про этого первого предателя синего приората я много знал. Старший сын демона, вот она, который был приором до тех пор, пока средний Зигфрид не сверг приспешника Ереси. Вот значит как? Приспешник Ереси? Протянул Хродрик. Они такие все белые и пушистые? Пхо, гниль поднёбная!» Демон стал ругаться. Копьё чуть задрожало. Я слушал его на всякий случай, выставив вокруг сканера. Всё же не стоило забывать, что я ещё не выбрался из напичканной монстрами пещеры. Мне было невдомёк, как вести себя с этим бесом. По-хорошему бросить копье в дымовую завесу. Упадёт в лаву и дело с концом. «Я буду полезен тебе, господин!» Елейно пропел бес. Странно это было — слушать разговаривающее копье. Его голос звучал, будто из динамика, и мне даже стало интересно, его слышит только я или еще кто-то. «Ты, только ты, великий и могучий. Заткнись, нулячья твоя мера». «Чья еще нулячья мера? Да чтоб ты знал, кусок абсолюта, я был приором! А, впрочем, ты и так знаешь». «Был, досплыл. Да я встал и двинулся к выходу. Делать было нечего, и мне пришлось потихоньку вытягивать информацию из разговорчивого, но крайне неприятного спутника. «Ты сын Вотона. Белиар за это тебя ненавидел?» «О, да! Верховный Белиар, чтоб его крылья сожрали черви, питал ко мне несправедливую неприязнь». «Если мне не изменяет память», — сказал я, смехнувшись, «то он назвал тебя еще и предателем как-то. Что может ничтожный раб, который без воли господина лопни его мера и шагу ступить не может?» Пещера впереди была уже не такой опасной, муравьи больше не гнались за мной, и основную опасность здесь теперь представляли только сырконожки. Но для этих насекомых я был слишком силен, и они разбегались, едва чуяли мою силу. А я теперь не скрывался. Первый дубль общения со зверями не получился, пришло время для плана Б. Правда, его еще придумать надо, но меры человека придется использовать на полную. Мне опять попалась небольшая каверна, из которой валил дым, втягиваясь сразу в похожее отверстие сверху. Внизу, в клубах угара, сверкнул огонь, и я еще раз сомнением посмотрел на копье. «Что же с тобой делать-то?» — ворчал я. «Я не могу тебе доверять. Все мои друзья — твои враги». «Я друг, поверь мне! Ты мой господин, мой хозяин, да прольется твоя кровь в мои уста? Ох, что я говорю-то! В твоей власти моя ничтожная жизнь к ногам твоим препадаю лабызаю обгрызаю». Мне было противно это слушать, а бес продолжал хныкать. И вот это самый великий воитель? Бес оправдался. Если бы тебя лишили воли, я посмотрел бы на тебя, кусок мертва абсолюта. Да это еще хуже, чем два существа в голове. У Белиара и Хали все же были ум и честь. Вертел я их честь, чтобы сдохли ты, твой Белиар и твоя огненная плеть, чтобы вы вечно в чистилище скулили от тоски. Я стиснул зубы а ведь сейчас гораздо легче обеспечить себе тишину». Копье качнулось над дымом, и бес сразу замолчал. «Ты знаешь, что за ошибка?» — задумчиво сказал я. «Что там с кровью адона Говори сейчас же». «Достану все, достану! Откушу дьяволу палец и принесу тебе! Только не убивай, великий господин!» Все мое нутро говорило, что бес врет, а я только истискивал зубы, ведь решение совсем рядом, ну вот же. Вертится на языке. Слишком много на мою голову потрясений. Вредно это. Вот так по мерам и ступеням скакать. В инфериоре некоторые сотни лет живут, и два ступень поднимают. «Каждому по мере, с каждого по жизни!» Захихикал бес. Я не обращал внимания, снова погрузившись в размышления. Ошибка. И кровь трех существ. Бес все пытался отвлечь. «Мой ты величайший, дрожайший...» любимейшей ненагляднейший. Чтобы мои голоса никогда тебя не видели, душа моя ничтожная принадлежит только тебе. Как же противно. Тут меня словно перемкнуло. Принадлежит? Я чуть не выронил копье от озарения и без заверещал. Да, принадлежит. Душа Белиара принадлежит мне. Слегка удивленно произнес я. Еже? же... Деремон, ляча, Тот обряд на алтаре! Он же продал мне душу!» Марк как ты мог это упустить из виду, ведь Дакон, Баюка о Пепа, так и сказал, «Кровь того, кто дает право на воскрешение, кровь покровителя, я покровитель Белиара. «Ну вот!» — совершенно спокойно цыкнул бес. «А Беляр про тебя говорил, что мозгов, ну, совершенно нет. А я не верил великий господин ни малейшему слову!» «Ты вправду его слуга», — усмехнулся я. «А почему Дагон сказал мне об Авадоне, но не сказал про настоящего покровителя? Если даже ты, без знал, что бильярд принадлежит мне?» «Верховный господин, да тяпает ему яйца, увел у Дагона демоницу, ну, насколько я знаю. А Дагон очень золопамятный». Я кивнул, но тут дым впереди разорвало резким сквозняком. Причем воздух был свежим, он явно прилетел снаружи. Помучившись опять пару минут с выбором, я стал копье себе и двинулся вперед. «Правильное решение, мой господин!» Верховный господин говорил, а я не верил. «Есть! Есть мозги! Да мне власть над копьем, я покажу тебе, сколько их у тебя!» «Хродрик!» — оборвал я его. «Ты откроешь рот только тогда, когда я тебе скажу!» Бес что-то угрюмо пробурчал про то, чтобы он сделал с моей душой, попадя на в тенебру, но замолчал. Я усмехнулся. Была моя душа там. Ничего, как видишь, живой. Вышел я все в той же жаркой саванне. Вот только горы, кажется, стали поближе, а слезу Каэля теперь видно не было. Вход в пещеру оказался обычной дырой посреди выжженного пустыря, и дым, поднимающийся из нее, было видно впереди за пологими холмами. Рядом со входом лежал настил из толстых брёвен. Судя по веревкам и ремням, привязанным к настилу, его редко, но использовали. Недолго думая, я напрялся в другую сторону к ближайшим зарослям, буйным пятном, растущим посреди полувысохшей равнины. Как ожидалось, там было озеро. Я разделся на ходу, сбрасывая с себя доспехи, и сразу пошел в воду. Нагрудник со спрятанными там артефактами я бросил все же поближе к берегу, хотя и знал, что здесь ни одно существо не посмеет приблизиться. Несколько обезьян с криками прыгали по веткам, пронеслись по берегу испуганные антилопы и хищники, поджидавшие их рядом в пустах. Моей человеческой меры боялись все. «О, великий и страшный господин! Твоя мера безгранична, как задница, а пепа!» Голос беса звучал отдаленно, копье тоже осталось на берегу. «Копье в воде долго протянет?» Буркнул я, и горий искуситель замолчал. Небольшое озеро, просвеченное сканером, Не показало ничего опасного, а вот за зарослях в стране обнаружились не только животные. Пара зверей второй и третьей ступени завороженно наблюдали за мной. Кто-то вознамерился прогневать небо? Трубным басом спросил я. Или с каких пор звери в присутствии человека смеют стоять на ногах? Через пару секунд кусты затрещали, и на свет вышли двое чернокожих, голые торсы, кожные накидки на бедрах, разукрашенные какими-то родовыми письменами. Судя по перьям на головных венцах, они были из какой-то птичьей стаи. Звери встали, с сомнением переглядываясь, и тот, что был повыше ступени, неуверенно произнес. «Нет такого закона, что звери должны падать ниц перед незнакомым человеком». «Правильно», — кивнул я, стараясь сохранять величавое выражение лица. «Но какую меру вам небо отмерило?» Я растирал ладонями лицо и плечи, старательно смывая следы пещерных похождений. «Эх, поесть бы еще!» Зверь невозмутимо ответил. «Каждому свое. А еще небо нам отмерило в наместнике великого мастера Райнера, сына самого Приора. Его и слушать нам дано. А если видите человека, то что надо делать?» Не унимался я, будто экзамен принимал. «Проявить должное уважение», подал голос второй. «И сообщить старейшине. Вождя нет, что ли?» Я стал выходить, стряхивая воду с тела усилием стихии. Звери все же опустили головы в почтительном поклоне, а потом подняли глаза. «Мы — племя танцующих журавлей. У нас старейшина!» Упрямо ответил старший. «Правят от нами стрекочущие ласточки. Им мы следует сообщить о вашем прибытии, великий мастер. Я только цыкнул. Значит, далеко от ласточек не ушел. Встречаться с Мози снова не хотелось. На него не получится произвести такое же впечатление. Мое лицо он запомнил». Пришлось проверить снаряжение прежде, чем одеть. Вот на него-то и смотрели с сомнением зверя. Их недоверие было понятно. Я вроде как человек, а вот облачение мое еще и не каждый зверь оденет. Не по мере потрепанная одежка. Да еще и порвано много чего. Подлатать бы. Да и вообще менять пора. «Ласточки ваши подождут, я издалека». Голосом, нетерпящим возражений, сказал я. «Где ваш наместник живет?» «В столице». Сразу выдал тот, что помоложе, но более опытный, толкнул его локтем, потом сказал. «Но, «Ну, великий мастер, законы требуют, чтобы по нашим землям вас сопровождало старшее племя». Я едва не прикусил губу. Вот же попались на мою голову законники Хренова. Уж лучше мечными были. Снес бы им башку, и дело с концом. Копье как раз легло мне в руку, и в разум проник вкрадчивый голос. «Так давай убьем, великий господин!» Как эти два червя смеют перечить тебе, пятому персту, вестнику самого Абсолюта? Я едва сдержался, чтобы не послать беса. Да что я вообще говорю с ним, с исчадьем тенебры? Как можно терпеть при себе беса, когда ты двигаешься с великой миссией? Верно говорят эти два зверя. Законы созданы для того, чтобы их чтить. Всемилостивое и справедливое небо, молитву которому следует превозносить каждый день, не зря указывает нам. О! «У нашего героя мозги поплыли? Что, частицы абсолютинки? У кого больше воли? У тебя или у меня?» Я чертыхнулся и провел ладонью по лбу. Опять смылся ноль. «Да чтоб тебя! Я теперь без этого рисунка не смогу и шага пройти». «Почему до этого не было такого?» «Или сумасшествие вместе с пятым перстом пришло?» «Чем выше мера, тем ближе к небу кусочек. Да снесет тебе барьер башку, великий мой господин!» Ну что устались-то? Огрызнулся я, пытаясь разобраться со своими тараканами. Великий мастер мы. Звери замялись. Потом старший толкнул младшего: беги к старейшине. Нет, к ласточкам сразу. Я уже облачился в доспех и будто бы совершенно случайно обма и будто бы совершенно случайно измазал себе лоб. Кружок получился небрежным, но мозги сразу прочистились. А эти два зверя лишь под смертной казнью посмеют указать человеку что у того лоб испачкан. «Стой!» Я протянул руку. Младший, еще не успев исчезнуть в кустах, обернулся. На миг пришлось выдать недельную норму размышлений, но все же мне удалось подобрать слова. Я послан издалека с важной миссией и двигался несколько дней без остановки. Звери закрутили головами, видимо, в поисках лошади. Я покачал головой. «Лошадь мою сожрали в желтой пустыне». Младший вернулся к берегу, и две пары глаз жадно устаялись на меня. Жители этой глубинки явно были охочими до любых новостей. «Мне нужен наместник Райнер, чтобы передать важную весть лично», — сказал я, решив в этот раз не упоминать о смерти оранжевого приора на Совете. «Это племя небольшое, и такой новость им ужасно захочется рассказать старшему племени, то есть ласточкам, и никакая мера человека их не переубедит». И я очень спешу. Небо говорит. Звери глянули наверх, прикладывая два пальца. Что надо соблюдать законы. Я тоже приложил пальцы к лбу и с одобрением улыбнулся. Все верно, иначе нельзя. Младший все же дернулся, но я поднял ладонь. Но если моя новость запоздает, случится еще большая беда. Я покачал головой. Бедные звери, их дело малое. Не привыкли они думать в таких делах своей головой. Это наверняка просто два охотника. И теперь они явно жалели, что не смылись сразу, как почуяли человека. Неожиданное озарение едва не растянуло мои губы в улыбке. «Ты!» Мой палец кнул в младшего, и тот, удостоенный такой чести, едва не бухнулся на колено. «Пойдешь к старшему племени ласточек, а ты...» Мой палец указал на второго. Зверь третьей ступени оказался чуть сдержаннее, но тоже довольно осклабился. «Ты проводишь меня до границ ваших земель в направлении столицы». Младший едва не дернулся с места, но я снова его кликнул. «Не спеши, юный зверь!» Само небо отметило тебя передать великую весть. Тот аж округлил глаза, задрожал от нетерпения, а я уверенным шагом пролез в заросли, дернул первую же пересохшую огромную корягу и вытащил к берегу. «Сам приор синих земель отдал мне приказ». Орудуя копьем, приговаривал я, что племени стрекочащих ласточек суждена великая роль. Мое копье начертало на исоши древесине и обычное русское слово «весть». И именно это бревно я, подтащив одним концом, вручил Йенцу. Тот, заметно напрягшись под весом, в непонятках уставился на бревно. — А не предсказал ли это оракул? — подозрительно спросил старший. Я покачал головой. — Время нынче такое? — что Ракулам запрещено напрямую общаться с небом. Звери приглянулись, и, по их взглядам я понял, попал в точку. Поэтому принеси это слово, сказанное мной белым волком, вождю стрекочущих ласточек. Через дым истины он сможет узреть, что я говорю. Это твоя миссия, зверь, и пусть небо сопровождает тебя». Растерянный юнец смотрел на опытного напарника, но тот лишь пожимал плечами. «Делать нечего». И зверь шаркой бревном по берегу поплел к зарослям. грёбаная бездна! великий господин, до да твоему коварству нет предела. Послышался в голове изумлённый голос. Я повернулся ко второму зверю, улыбаясь во весь рот. Тот растерянно смотрел то на мои зубы, то на измазанный лоб. Бедный житель глубинки. Я испытывал настоящее угрызение совести, что так использую свое положение, но у меня не было выбора. Как твое имя, журавль?